Глава 18. Пять лет назад. Молодой предприниматель Егор Орлов сидел за столиком в вип-ложе одного из самых модных ночных заведений города. Пил элитный напиток и наслаждался вечером. Сегодня был особенный день. Ровно два года назад они с братом затеяли дело, в которое никто не верил. А прошедший месяц закрылись такими оборотами, что их бизнес больше нельзя было назвать мелким. Даже отец начал принимать их работу всерьез. А заслужить его одобрение всегда было непросто. Собственно, это событие они и отмечали сегодня с Глебом в ночном клубе. Но брат встретил знакомую девушку на танцполе и ушёл с ней куда-то, оставив Егора скучать в одиночестве. Глеб отсутствовал уже более получаса, и Егору вдруг стало неспокойно. Сделав большой глоток из своего бокала, он огляделся по сторонам и, не заметив поблизости брата, достал смартфон, чтобы набрать его номер. На звонок остался без ответа. Парень сделал ещё один глоток и поднялся на ноги, оставив на столе несколько купюр в слягвой покрывающих счёт, отправился на улицу. Ночной клуб располагался в центре старого городского парка с тесными аллеями, заросшими густой зеленью. Вокруг было довольно темно. Фонари здесь встречались редко и едва мерцали тусклым светом. Егор огляделся, прикидывая, в какую сторону мог пойти брат со своей знакомой. Я заметил движение в конце улицы. Неспешно зашагал в ту сторону и вдруг услышал приглушённый женский крик. Егор тут же ускорил шаг, а потом и вовсе перешёл на бег. Женщина закричала вновь, так пронзительно, что по спине пробежал холодок. По мере приближения к концу аллеи беспокойство внутри всё нарастало. И вскоре парню открылась картина, от которой кровь застыла в венах, а горлу подступила тошнота. На асфальте возле бордюра лежал парень. Его тело застыло в неестественной позе. Глаза были открыты и неподвижны, а под головой расползалось темное жидкое пятно. Рядом на коленях сидела девушка, закрывая себе рот обеими руками. А позади нее в нескольких шагах стоял Глеб с совершенно безумным и обескураженным видом. «Что случилось?» — с бешено колотящимся сердцем спросил Егор, холодея от ужасной догадки. Глеб не шевельнулся. Так и стоял, не в силах оторвать взгляд от неподвижного тела на земле. Девушка медленно подняла голову, взглянув на Егора глазами, полными слёз. "Он убил его!" пронзительно закричала она. "Он мёртв, мёртв!" Глеб медленно перевёл взгляд на брата, а затем опустил его на свои руки, разглядывая их, словно не мог поверить в произошедшее. Девушка зарыдала в голос, трогая руками лицо и шею парня, лежащего на земле. "Боже, Макс, Макс!" Перечитала она, пытаясь прощупать у него пульс. "Подойди". Егор присел рядом с парнем, ототолкнув девушку в сторону, и дрожащими руками сделал попытку самостоятельно прощупать пульс, но его действия не увенчались успехом. Тогда он припал ухом к груди парня, пытаясь услышать сердцебиение, но это тоже не принесло никакого результата. Егор поднёс ладонь к его губам, чтобы уловить дыхание, но парень уже не дышал. Жидкое тёмное пятно под его головой с каждой секундой становилось всё больше, и никакой надежды на благополучный исход уже не оставалось. Он мёртв, сокрушённо произнёс Егор. Девушка завыла в голос, а потом вдруг с кулаками кинулась на Глеба. Ты убил его, убил! Зачем ты убил его? Глеб перевёл на неё потерянный взгляд. Я не убивал, я просто оттолкнул его. Егор подскочил к ним, чтобы оттащить от брата продолжающую молотить по нему кулаками девушку. "Успокойся", рыкнул на неё. "Это не счастливый случай, ясно? Никто никого не убивал". Девушка успокоилась, всхлипнула, обхватила себя руками и ошалевшими глазами уставилась на труп. "Чёрт", выругался Егор. "Что же теперь делать? Надо вызвать полицию", нервно выпалила она. Глеб поднял голову и посмотрел на девушку остекленевшим взглядом. Ты почему не сказала, что у тебя есть парень? Да никакой не парень он мне, истерично заматала она головой, размазывая по лицу слёзы. Он мой сталкер, таскался вечно за мной, следил. Врёшь, прошептал Глеб, внезапно делая шаг и хватая её за грудки. Всё из-за тебя, сука. Он сказал: "Отойди от моей девушки". Девица перепуганными глазами уставилась на Глеба. Егор и сам испугался, что брат сейчас в состоянии шока что-нибудь сделает ещё и ей. Глеб, что ты творишь? Отпусти её, бросился к ним и с трудом оттащил брата от девушки. Егор, это же всё из-за неё, ошалело глядя на него, произнёс Глеб. Человек умер из-за неё. Глеб, посмотри на меня. Егор положил руки на плечи брата и заглянул ему в глаза. Успокойся, она ни в чём не виновата. Никто не виноват. Это несчастный случай, просто несчастный случай. Глеб растерянно кивнул. А Егор тут же переключил своё внимание на девушку. Надо позвонить в полицию, упрямо потребовала она. Меня теперь посадят? не своим голосом спросил Глеб. Егор бросил острый взгляд на брата. Не посадят. Я всё улажу. А ты иди отсюда в машину, живо. Но вместо того, чтобы послушать брата, Глеб вновь перевёл взгляд на труп. Иди, я сказал, заорал на него Егор. И только после этого тот вздрогнул и медленно зашагал в сторону парковки. А Егор вновь повернулся к девушке. Как тебя зовут? мягко спросил он, обняв её за плечи. Рита, с хлипнув ответила та. Отлично, Рита. Давай-ка поговорим. Наши дни. Мы с Егором устроились на диване, и я застывшим от шока сердцем слушала его рассказ, лишь изредка перебивала, чтобы задавать уточняющие вопросы. Так это та самая Рита? Да, Настя, с горечью подтвердил Егор. Я знаю, это ужасно влюбиться, когда брату так плохо. Да ещё в ту, по чьей вине он страдал. Никогда себе этого не прощу. Но если по справедливости, она ведь и правда не виновата. Это был несчастный случай. А тот парень, который погиб, я выяснил позже. Он действительно ей долго прохода не давал. Тогда за что ты её так ненавидишь? За шантаж. Сначала я был ей благодарен за то, что она не сдала брата, и делал всё, что она просила, не задумываясь. Но потом Рита обнаглела окончательно и стала тянуть из меня всё. Выпила всю кровь, а я как дурак продолжал сходить с ума по ней, даже когда насквозь уже видел её меркантильную натуру. И отделаться никак не мог. Пока она сама не отвязалась, познакомилась с сыном какого-то олигарха и уехала с ним в Швейцарию. Зачем вернулась, не знаю. Может, он бросил её. Но выходит, она всё-таки кому-то рассказала, потому что я слышала слухи в Сохо. Не думаю, Отрицательно покачал головой Егор. Рита очень хитрая. Если бы я узнал, что она кому-то разболтала, шантажировать меня стало бы сложнее. Скорее всего, это кто-то другой. Но разве кроме вас троих ещё кто-то знал? удивилась я. Сначала нет. Но потом Егор поморщился от болезненных воспоминаний. Примерно спустя полгода Глебу приспичило пойти в полицию с повинной. Он не мог совладать со своей совестью. Как я не уговаривал его, как не убеждал Всё моё красноречие оказалось бессильно, и он всё же попёрся сдаваться, как будто это могло вернуть парня назад. "И его осудили?" с замиранием сердца спросила я. "Нет. В то время наш отец занимал пост министра иностранных дел. У него везде были связи, в том числе в органах. Короче, ему тут же сообщили о выходке сына. В тот же вечер Глеба отпустили и сопроводили домой. Только вот он никак не желал успокоиться и хотел, чтобы его непременно судили. Отец не мог этого допустить. Не знаю, переживал ли он за Глеба или за свой пост, с которого наверняка вылетел бы в тот же день, случись такое. В общем, он не видел другого выхода, как закрыть Глеба в платной психиатрической лечебнице. Боже, ошеломлённо выдохнула я. Это ужасно. Да, но с другой стороны, психушка ведь лучше тюрьмы. Отец убедил меня, что это ненадолго, пока Глеб не одумается, и его сразу выпустят. К тому же специалисты там помогут ему справиться с чувством вины. И все будет хорошо. Но это жестоко, Егор. Ведь его лишили выбора. С осуждением покачала я головой. Может, Глебу это было необходимо? Ведь суд мог признать, что это был несчастный случай. Не мог, горячо возразил Егор. В лучшем случае это признали бы убийством по неосторожности. Но это все равно срок и судимость. Бедный Глеб, сокрушенно произнесла я. В общем, я принял сторону родителей, и Глеб посчитал, что я предал его. Я приезжал к нему в лечебницу каждый день, но он не разговаривал со мной. Тихо продолжал Егор свой рассказ. К тому же его там пичкали какими-то странными препаратами, от которых он всё время как будто не в себе. С отцом и матерью он тоже не разговаривал. И отец, спустя пару месяцев, прекратил свои визиты, посчитав это бессмысленным. Мама тоже вскоре отчаялась навещать его. А потом отцу предложили пост иностранного посла. И он не раздумывая согласился. Они с мамой переехали за границу. А что было потом? Потом я нашёл общий язык с главврачом и убедил его прекратить пичкать брата этими адскими таблетками. Глеб потихоньку стал оживать и даже снова стал со мной разговаривать. Я постоянно пытался внушить ему, что он ни в чём не виноват. Прошлое не исправишь, парня уже не вернёшь. И в конце концов мне это удалось. Глеб перестал казнить себя и согласился попробовать снова начать нормально жить. Только вот моя операция по спасению брата с треском провалилась. Почему? Отец отказывался вызволять его из лечебницы. Егор тяжело вздохнул. Он не верил в то, что Глеб изменил свои взгляды, конечно, прикрывался благими намерениями, якобы заботиться о нём, но по факту просто боялся скандала. Это ужасно. Да. Неужели тебе так и не удалось убедить его? Не удалось. Я был в полном отчаянии, совсем забросил дела. Наша компания была уже практически на грани банкротства, и если бы не вмешался Глеб, ее, возможно, уже и не было бы. Но как он смог вмешаться? Помимо главврача, я подкупил еще старшего медбрата. Они поместили в палату Глеба какого-то бомжа, а его выпустили на свободу. Отец считал, что Глеб в лечебнице регулярно перечислял деньги на его лечение, и все были счастливы. Пока в этой клинике в один прекрасный день не сменилось руководство. Нам позвонил Стас. Тот самый подкупленный мною медбрат. И Глебу пришлось вернуться в палату, иначе наша афера могла дойти до отца. Вечером, когда практически весь персонал клиники уезжал домой, Стас выпускал Глеба, но к утру тот должен был вернуться. Я пытался найти подход к новому руководству, но на этот раз всё оказалось сложнее. Новый главврач запросил просто космическую сумму, которую нужно было ещё собрать. Плюс ко всему, в каждой палате поставили камеры. И близким больных предоставляли к ним доступ онлайн, из-за чего Стас уже не мог отпускать Глеба даже ночью. И тогда мы стали с ним меняться. Последние несколько месяцев делили одну жизнь на двоих. Егор замолчал, устремив задумчивый взгляд в потолок. Я тоже молчала, переваривая услышанное, по-новому воспринимая каждый свой пережитый момент рядом с братьями. "Скажи", не смело нарушила я наше молчание спустя какое-то время. Глеб вспоминал, что Стас запер его и попытался снова напоить таблетками. "Это ты его попросил, я правильно поняла?" "Я не просил его поить Глеба таблетками", отрицательно покачал головой Егор. "Просто последнее время Глеб стал срываться и уезжать из клиники, не предупредив меня, чтобы я сменил его. Мне звонил Стас и просил срочно приехать, пока никто не заметил. Мы оба устали от этого всего. Я злился на Глеба, он на меня". Разговаривали уже буквально сквозь зубы. И после последнего нашего разговора я психанул. Таблетки это похоже самодеятельность Таса. Видимо, Глеб не обрадовался запрету на свободный выход из клиники. Егор замолчал. Я тоже не знала, что сказать. Дверь в гостиную тихо приоткрылась и вошла Лилия. На твёрдой походкой она приблизилась к нам и опустилась в кресло напротив. Дверь была закрыта неплотно, и в общем, я всё слышала. Призналась она осипшим голосом: Егор перевёл на неё усталый взгляд. Значит, это правда. Глеб не сошёл с ума. Он правда убил человека, прошептала женщина, пристально глядя на сына. Он не убивал, мама. Он просто его оттолкнул, когда тот бросился на него с кулаками. Это был несчастный случай. Мой бедный мальчик, сокрушённо покачала она головой. И почему ты раньше мне всё это не рассказал? Я пытался, но ты ведь не слушала никого, кроме отца. Прости. С болью произнесла Лилия: "Мама". Егор проникновенно посмотрел на женщину. "Пожалуйста, не звони отцу. Пусть Глеб живёт своей жизнью. Он не заслужил всего этого. Я сейчас поеду в клинику и займу его место. Отец так давно нас уже не видел, что вряд ли отличит". "Даже не вздумай", строго возразила Лилия. "Завтра отец прилетит, я заставлю его поехать в клинику и всё уладить. Это чудовищно разрушать жизнь собственным детям". Ты ведь и сама знаешь, что карьера для него намного важнее детей, холодно возразил Егор. Он не станет тебя слушать, поднимет все свои связи, но найдёт и упчёт Глеба обратно. А может, и ещё куда-нибудь подальше, чтоб уж наверняка. Я не позволю ему это сделать, уверенно заявила Лилия. Каким образом? Пригрожу разводом или скандальным интервью, в чём угодно. У него не останется выбора. Я больше не позволю ему ломать вам жизнь. Мама, Егор поднялся с дивана, приблизился к ней, наклонился и крепко обнял. Я почувствовала себя лишней в этот момент. Тихонько встала и покинула гостиную.